Благодарности. Сроки создания этой книги, кажется, были странным образом предопределены. Заканчивая последние правки, я поднял голову и обнаружил, что на календаре 25 июня. Тот самый день, в который за 41 год до этого бегущий по лезвию Ридли Скотта и «Нечто» Джона Карпентера вышли на экраны навстречу провальным сборам и еще более провальным рецензиям. Эта дата станет переломной для двух фильмов и положит начало удивительному путешествию длиной в несколько десятилетий, которая приведет их на нынешнее место в каноне величайших научно-фантастических фильмов за всю историю кино. Эта дата важна также для понимания замысла данной книги, ведь она выросла из эссе, которое я написал об этих двух фильмах для Esquire и которая была опубликована 25 июня 2020 года. Через неделю после выхода статьи редакторы Мэтт Миллер и Майкл Себастьян сообщили мне, что она задела читателей за живое и вызвала к себе интерес. И я начал копать глубже». Именно тогда была сформулирована и вышла на первый план более широкая тема данной книги. Просматривая пожелтевший архив кинорецензии «The New York Times» за 1982 год, я обнаружил, а отчасти просто вспомнил, то, что тогда еще подросток я отлично знал в 1982 году. Это было лето, когда каждые выходные Один за другим на экраны выходили фильмы, которые впоследствии станут классикой научной фантастики. У журналистов и аналитиков, освещающих жизнь Голливуда, есть неписанное правило. Если хочешь понять, почему был снят тот или иной фильм или несколько похожих друг на друга фильмов, смотри, что было хитом в прокате за пять лет до того. Именно столько времени обычно требуется, чтобы руководители студии заметили тенденцию. Некий последователь этой тенденции разработал свой проект и получил для него зеленый свет, а фильм был снят и появился в кинотеатрах. И лето 1982 года не стало исключением. Оно наступило ровно через пять лет после «Звездных войн». Однако то, как именно была задумана и реализована эта новая волна научно-фантастических фильмов, не было описано достаточно подробно. Это была волна, последствия которой, как хорошие, так и дурные, мы ощущаем до сих пор. В каком-то смысле можно сказать, что книгу, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете, я писал с того самого лета, когда мне исполнилось 13. Я до сих пор живо помню, как кто-нибудь из родителей за рулем старого универсала высаживал нас, меня и моего брата Кита, на парковке кинотеатра Showcase Cinemas в Детхеме, штат Массачусетс. Либо кинотеатра Circle Cinema в соседнем Бруклине с 5 долларовой купюрой и обещанием забрать через два часа. Мы без особых затруднений обходили правила, чтобы попасть на Конана Варвара, Безумного Макса 2 и нечто, маркированное рейтингом R. Просто просили незнакомых взрослых купить нам билеты. Не припомню, чтобы кто-нибудь хоть раз отказался. Каждый из восьми фильмов, хроника которых представлена в книге «Будущее было сейчас», я посмотрел на самом большом экране, какой был доступен тем летом. Эти воспоминания неизгладимы, несмотря на то, что сами эти кинотеатры давно исчезли, пав жертвами эпохи мегаплексов и алкогольно-ресторанных экспо. Работая над книгой «Будущее было сейчас» я получил шанс заново пережить то лето и посмотреть каждый из этих фильмов глазами 13-летнего подростка. Мне повезло также с командой единомышленников, которые полностью понимали и даже разделяли мою страсть к этой идее. Чуть позже я скажу о них подробнее. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто на протяжении нескольких лет давал мне интервью, уделяя свое время, отвечая на мои бесконечные вопросы и погружаясь в воспоминания, а иногда заново переживая болезненные моменты своего творческого пути. Это длинный список, его же знакомы с цитатами из этих интервью. Но я хотел бы выразить особую благодарность Оливеру Стоуну, Николасу Мейеру, Стивену Лисбергеру, Джону Карпентеру, Стивену Спилбергу и Ридли Скотту, с которым я впервые встретился в монтажной в Лос-Анджелесе, когда писал для Entertainment Weekly кавер-стори о создании «Гладиатора» в 2000 году. Позднее в разные годы мы беседовали в марокканском Рабате во время съемок «Черного ястреба» и у подножия вулкана в Исландии, где создавался Прометей, Prometheus не говоря о нескольких телефонных интервью до и после этих встреч. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо еще и за мили авиакомпании, накопленные благодаря ему за последние 25 лет. Чтобы писать о создании любого голливудского фильма, тем более восьми, тем более оставшихся столь далеко в зеркале заднего вида, необходимо уметь отделять факты от туманных областей вымысла с точностью канатоходца. Вспоминая прошлое, никто не ошибается нарочно, и все же рассказы о некоторых событиях и их последовательности могут разниться, и, как правило, выходит так, что тот или иной рассказчик предстает в более выгодном для себя свете. Моя задача состояла в том, чтобы сопоставить множество противоречащих друг другу свидетельств и определить, на чьей стороне правда. Кто-то из тех, кто упоминается в этой аудиокниге, не согласится с теми или иными моментами. Но я уверен, что закинул сети достаточно широко и изучил события достаточно детально, чтобы добраться до фактов. Ни один автор не создает и не издает книгу в одиночку. Я благодарен за помощь сотрудникам библиотеки Маргарет Херик Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе, я также хотел бы выразить благодарность группе друзей, с которыми мы познакомились еще в старшей школе, и которые помогли мне не сойти с ума в пандемию благодаря еженедельным посиделкам в Zoom. Спасибо вам, Дерек Брейн, Билл Фидерка, Томас Голубич, Ричард Эр и Роберт Фельдман. Еще я хочу поблагодарить Стива Оуэна, Дэвида Уэбстера и Раме Линча, Друзей, которые знают, что иногда самое ободряющее — это не спрашивать, ну как там продвигается работа над книгой. Я также хотел бы поднять бокал за персонал отеля сент Маркес», чье радушие помогло мне преодолеть финишную черту в последнем безумном броске». Я безмерно благодарен своему агенту Фарли Чейзу за непоколебимую веру, невозмутимое спокойствие и безграничную поддержку в самые напряженные моменты, не говоря уже о периодических рекомендациях фильмов. Его влеченность и вера в эту книгу, и лично в меня — то благословение, за которое я бесконечно признателен. Он лучший защитник, какого мог бы пожелать любой автор. Моему издательству — Fletcher on Books, я хотел бы выразить огромную благодарность за терпение и неизменную поддержку. Это моя вторая книга, и после предыдущей, гольф создание голливудской истории «Золушки» Кэдди Шек «The Making of the Hollywood Cinderella Story», вышедшей в 2018 году, не было никаких сомнений, по крайней мере у меня, в том, кто должен ее издать. В частности, я хочу поблагодарить Максин Чарльз, Боба Миллера, Меган Линч, Малати Чаули, Марлину Битнер, Нэнси Трипук, Кита Хейза, Эрин Киби, Криса Смита, Джен Эдвардс, Эмили Уолтерс, Джереми Пинка, Джейсона Рейгала и, конечно же, моего ангела-хранителя Закари Вагмана. Наконец, я благодарю своих родителей за любовь, неизменную веру в меня и никогда не ставившиеся под сомнение убеждение в том, что день, проведенный в четырех стенах за просмотром фильмов, потрачен не зря, а также моего брата Кита, по которому я скучаю каждый день. А больше всего благодарен своей жене Джен. Моей во всех отношениях лучшей половине, которая жертвует собой и берет трудности на себя чаще, чем мне хотелось бы признавать. И нашим двоим сыновьям Чарли и Руни, которые каждый день окрыляют меня своей любовью, смехом и безграничным любопытством. Эта книга никогда не появилась бы без их безусловной поддержки и вдохновения». Об авторе Крис Нашаватин, писатель, редактор и бывший кинокритик Entertainment Weekly, автор книги Гольф Клуб, создание голливудской истории Золушки и публикации в журналах Esquire, Sport Illustrated и Vanity Fair. В настоящее время живет с семьей в Лос-Анджелесе. Источники. Эта книга опирается на мой 25-летний опыт освещения жизни Голливуда и киноиндустрии в качестве журналиста, редактора и, наконец, кинокритика в Entertainment Weekly, а также автора Esquire, Vanity Fair и ряда других изданий. В ней использованные новые интервью, которые я провел специально для книги, а также старые, сделанные в разные периоды моей карьеры. Все эти интервью были записаны, и я хотел бы поблагодарить каждого, кто согласился поговорить со мной, и часто не один раз, чтобы я мог убедиться, что правильно понял все подробности. Если бы не готовность моих собеседников делиться воспоминаниями, эта книга не была бы написана. Также я использовал отдельные архивные интервью и статьи из других периодических изданий и книг. «Как правило, если при цитировании я использую «настоящее время», — говорит Ридли Скотт, — это значит, что слова были адресованы непосредственно мне. Если же цитата дана в прошедшем времени, — говорил Леонард Нимой, — значит, она взята из другого источника».